Глава восемнадцатая. Я пошел за полковником в соседнее здание. Мы вошли через черный ход, который располагался на торце, и пошли по пустому коридору первого этажа. А где все кадеты? поинтересовался я. Либо делают уроки, либо тренируются. В отличие от вас, магов, у них день по минутам расписан. Строго ответил Михаил Захарыч. Но «Ну, тогда у них не остается времени на себя. На то и расчет. Больше я задавать вопросов не стал, а то это выглядело как вытягивание информации. Настолько неохотно полковник мне отвечал. Мы поднялись по лестнице на третий этаж. Михаил Захарыч открыл деревянную дверь аудитории, пропуская меня внутрь, и мы оказались в классе географии, что я определил по глобусам и бумажным картам. Здесь, в отличие от наших классов, не было проектора, и детей обучали несколько старыми методами. За учительским столом сидела пожилая женщина. Она была слегка полновата, что ничуть не портило ее. Седые волосы были убраны в хвост, а вид у нее был больно добродушный. Я к такому не привык, поэтому искренняя улыбка старушки настораживала. Лидмила Павловна, как и обещал, привел вам лучшего специалиста по призрачным сущностям, сказал Михаил Захарыч, снимая форменную фуражку перед женщиной. Неужели он улыбается? Здесь точно нет артефакта позитивного настроения. Нет, ведь я же один не улыбаюсь. Благодарю вас, Мишенька. А то Лев Борисович все обещал разобраться, да никак. Говорит, что не могут найти приведение, якобы я все придумала. Ответила полковнику старушка и поднялась из-за стола. Придумала? А может и правда меня сюда отправили только чтобы ее успокоить? Если служба безопасности не справилась, то от меня какой толк? Хотела из задать сотню вопросов, но вместо этого наблюдал за разговорами и реакциями людей. Ну что, вы Лев Борисович,мел в виду, что призрак ловко прячется, раз магические детекторы не в состоянии обнаружить след? – ответил полковник. Хм, а ведь Макар тоже не оставляет за собой следа. Но для такого надо додуматься привязать к себе приведение, да так, чтобы оно не опустошило магический источник за считанные дни. Ловко не то слово, добродушно посетовал учительница географии. Он только в моей комнате появляется, да иногда в коридор выходит. Но стоит позвать кого-то из видящих, сразу пропадает. Так, а вот тут возникла нисосыстковка. Вернее, я сомневался в наличии у старушки дара видящего, чтобы она могла контактировать с привидениями. Да и будь она из наших, то преподавала бы не в этом корпусе, а в соседнем. Покажите все Алексею, если правда там есть призрак, то он сможет его изгнать, верно? Обратился ко мне полковник. Его взгляд мгновенно стал строгим. Да, я умею изгонять призраков, но мне нужно вернуться за рюкзаком, ответил я. Для решения подобного вопроса нужен был Макар. Не то чтобы я без него не мог призрака отыскать, просто с его помощью будет в сто раз быстрее. Зачем? насторожился полковник. «А я там талисман ношу, заговоренный от привидений». «Что за талисман?» «Сертифицированный артефакт, наверное?» — улыбчиво спросила Людмила Павловна. «Нет, это моя разработка. Обычный кирпич», — пожал я плечами. «Кирпич», — хмыкнул полковник. Он просто не понимал всей прелести кирпича, в котором, к тому же, сидит разумное привидение, способное на многое. «Да, я твердо решил не перепривязывать призрака». Пока не найду что-то стоящее. Уже настолько привык таскать его с собой. Удивительно, но даже к тасканию кирпича человек может легко привыкнуть. Да, кирпич. С ним мне хватит пары часов для поиска. Так, я могу сходить? Полковник вопросительно посмотрел на учительницу географии, и она кивнула. Идите, но быстро, распорядился он. Алексей, подходите к главному входу противоположного здания. Старушка отодвинула штору и указала мне в окно на нужную дверь. Я буду ждать вас там. Благодарю. Тогда буду там через двадцать минут, пообещал я. Обратно на улицу мы вышли вместе с полковником. Больше он не сказал мне ни слова. Ему все-таки надо было вести военную подготовку моих одноклассников, поэтому у площадки мы разминулись. Я поймал на себе задаченные взгляды ребят. Лех, ты куда? Раздался голос Виталика. У меня важная миссия по уборке помещений. Ответил я и пошел дальше. А за спиной раздались мешки. И правда поверили, мне так даже лучше. Когда шел обратно, то наблюдал, как одноклассники бегают кросс. Даже не знаю, что лучше. Искать призрака или бегать вместе с ними. Как показывает практика, первое может быть куда опаснее. Однако я сомневаюсь, что меня бы отправили на реально опасное задание. Скорее хотели успокоить старушку. Людмила Павловна ждала меня в оговоренном месте. Взяли свой кирпич. Улыбчиво спросила она, открывая дверь: «Да, с ним искать призраков гораздо спокойнее». Мы прошли по пустому коридору к лестнице и поднялись на второй этаж, где располагалось общежитие для преподавателей кадетского корпуса для простолюдинов. Здесь было светло и чисто, однако стены коридора были покрыты обычной краской. а на полу лежал самый дешевый паркет. Снова налицо разница в финансировании, или, вернее, в пожертвованиях. Только и сегодня на завтраке слышал, что отец одного аристократа пожертвовал корпус увидящих новые лампы с датчиками движения. И вскоре по главному корпусу нельзя будет перемещаться в темноте. Вот здесь моя комната. Людмила Павловна отперла ключом деревянную дверь и пригласила меня войти внутрь. Я зашел и слегка растерялся. Эта комната была раза в три меньше моей, а в глаза бросался типичный бабушкин ремонт. Здесь не было ничего лишнего, только кровать, шкаф, стол, да комод. Старушка включила свет, и лампочка противно загудела. Здесь было чище, чем в операционной, но в воздухе витал запах старости. Интуитивно мне хотелось как можно быстрее покинуть это помещение, поэтому я решил приступить к делу. В воздухе материализовался Макар, который еще по пути получил все инструкции. Он молча отдал мне честь, снял фуражку и скрылся в стене для поисков в соседних помещениях, откуда могли проникать мертвые души. Да, теперь призрак раз отраза менял головной убор, почти не расходуя мою энергию. Он научился работать с тем, что уже получил, и меня это несказанно радовало. Как минимум, потому что он перестал мечтать о призрачном корабле. Людмила полна его не заметила, а значит, даром видящей она не обладала с точностью до девяноста процентов. Ведь бывает очень слабый дар. Хотя Макар слишком приметное приведение из-за высокой плотности энергии, из которой он и состоял. Где обычно появляется приведение? Я начал спокойно расспрашивать и был уверен, что Макар тоже услышит ответы. Везде, пожала плечами старушка. То ночью меня разбудит, спустившись из потолка, то утром из стен выходит. то просто парит над моей кроватью. И что оно делает? Ничего. Это как? Я насторожился. Опишите подробнее этого призрака. Насколько хорошо знал призраков, им несвойственно бесцельно бродить и показываться лишь одному человеку. Да и чтобы проявиться для невидящего мага им требуется много энергии. Ее тоже надо откуда-то брать. Это мужчина, совсем старик, постоянно мне улыбается. словно заигрывает, призналась Людмила Павловна, ее щеки слегка покраснели. Теперь все стало еще запутаннее. По словам учительницы географии, выходило, что ее мертвый ухажер круче, чем мой Макар, а подобные эмоции призраки могли испытывать лишь в одном случае. Как его звали при жизни? спросил я. Что? переспросила Людмила Павловна, и улыбка на миг исчезла с ее лица. Вы знали этого человека при жизни? Кто он вам? Смущенная старушка отодвинула стул и присела. Она вымученно улыбалась, стараясь не терять свой образ. Но меня было не обмануть. Я смотрел далеко за эту наигранную улыбку. Я его не знала, молодой человек. Произнесла она после небольшой заминки. Не лгите, иначе я не смогу вам помочь. А вот мой тон оставался серьезным. Не вру, как-то неуверенно ответила она. Людмила Павловна, в таком случае мне нечего здесь делать. Смеюсь сделать вывод, что вы лишь привлекаете к себе внимание слухами о призраке. Я демонстративно пошел к двери. «Стойте!» — окрикнула меня старушка, и я обернулся. Больше на ее лице не было той дружелюбной улыбки. Уголки рта опустились вниз, делая ее на порядок старше. Зато теперь эмоции были искренними. Его звали Харитон Давидович. Он работал охранником в корпусе для видящих и исчез двенадцать лет назад. Но стал появляться совсем недавно, таким, каким я его запомнил еще тогда. Его тело так и не нашли? Нет. Я сделал вывод, что Харитон Давидович, скорее всего, нашел проход в подземелье, а выбраться не смог. Но тогда, что спровоцировало его появление? Неужто новая смерть? Размышляя, я ходил по комнате. Подошел к окну, занавешенному бежевыми шторами, через которые проникал солнечный свет. Он падал на прикроватную тумбочку, где стояли фото рамки, и взгляд невольно опустился туда. Я взял в руки одну из рамок и присмотрелся. Это личное. Положите, пожалуйста, на место. Дело навежливо попросила женщина. А кто это? Бесцеремонно спросил я, имея в виду стоящего рядом с учительницей мужчину. На снимке обоим было лет на десять меньше. Они сидели на лавочке и улыбались. Однако даже на таком старом снимке было видно знакомое суровое лицо и отсутствующая фаланга на мизинце, потому что в этой руке мужчина держал букет цветов, сорванных с какой-то клумбы. Какое это имеет отношение к привидению? Женщина встала и выхватила рамку у меня из рук. Самое прямое, ответил я, не желая уточнять. «Если не можете избавить меня от призрака, то уходите». Женщина повысила тон. В этот момент из стены выплыл Макар. Я бросил на него мимолетный вопросительный взгляд. «В соседних комнатах чисто, дошел до самого низа. Там в подземелье труп лежит. Точнее, это уже почерневший скелет в полуистлевшей форме охранника. Наверное, его призрак и бродит тут. Но не пойму, к чему он привязан», — сообщил Макар. Людмила Павловна. Ответьте на последние вопросы, я больше не посмею вас тревожить. Задавайте, пробубнила старушка. Не сомневаюсь, что когда она выйдет из комнаты, на ее лицо вернется прежняя улыбка, вводящая всех окружающих в заблуждение. Однако я успел разглядеть сорняк, столь упорно притворявшийся райским цветком. Пол минуты у меня ушло на правильную формулировку, чтобы не сдать себя со всеми потрохами. Вернее, со всеми подозрениями, которые еще предстояло доказать, должно быть, вы с Харитоном Давидычем были близки. Скажите, может у вас осталась какая-нибудь памятная вещь? Людмила пално задумалась и ответила через долгих две минуты. Осталась. Она открыла шкаф и принялась перебирать платья, которые, судя по виду, висели тут не меньше двадцати лет. Вот. Это он мне подарил за три дня перед исчезновением. Учительница географии протянула мне брошь в форме глаза. Символ видящих. Держа его в руках, я засомневался, что она не видит Макара. Либо же... Тогда снова непонятен мотив. Хотя какой к черту мотив, когда речь идет о жизни и смерти? Мы же не в кино, а я не следователь. Мне всего-то надо изгнать одно назойливое привидение. Макар подплыл ко мне, внимательно рассматривая брошь, что лежала в моих руках. А я следил за взглядом Людмилы Павловны. Он оставался сосредоточен на мне. Нет, она не видела Макара, а значит призрак Харитона Давидыча где-то берет куда больше энергии, чем вытягивает мой подопечный. Он там, прошептал Макар, на булавке кровь, но источник не в ней. Это лишь предмет привязки. Он кивнул на учительницу. Еще бы понять, к чему источник. Прошептал я, намекая Макару, что стоит найти место силы. «Что?» «Какой источник?» — переспросила женщина. «Мысли вслух». Ответил я, продолжая всматриваться в злосчастную брошь. «Внизу полно накопителей и преобразователей маны, но разве можно привязать призрака к чему-то подобному?» Мысленно проговорив этот вопрос, я вспомнил заключенные в камне души под алтарем тысячи мучеников. «Ох!» «Да я этот источник еще сто лет искать буду. Давай просто брошь уничтожим, и дело с концом», — предложил призрак. Даже он, будучи мертвым, не горел желанием возвращаться в подземелье. Либо мое привидение слишком обленилось. Я сжал украшение в кулаке, выпустил туда манну через тонкий канал, постепенно усиливая ее концентрацию. «Что вы делаете?» — завопила Людмила Павловна, словно я ее резал, а не сжигал обычную металлическую брошь. Отвечать не стал. Из прорезей пальцев палился яркий свет, и старушке пришлось отвернуться. Я почувствовал, что металл нагрелся в моей руке до такой степени, что стал податливым, как пластилин. «Прекратите, умоляю! У меня от него больше ничего не осталось!» Старушка прикрыла лицо руками и упала на колени. Однако я не увидел в этом искренности. Она лишь играла свою роль, плохо импровизируя. Поэтому я продолжал повышать концентрацию маны, испепеляя чёртову брош. Когда я закончил, от неё остался лишь небольшой кусок чёрного металла, горячего. Я уронил его на пол. Року не обжёг, но вот отмываться теперь долго придется. Больше призрак вас не побеспокоит, сказал я Людмиле Павловне, которая продолжала закрывать лицо руками. А затем вышел из комнаты. Макар поплыл за мной следом. Лех. Это же сколько там внизу призраков, энергии от накопителей так питаются? Задумчиво спросил мертвый друг. Не знаю и даже представлять не хочу, тихо ответил я. Тебе тоже показалось странным, что все смерти сходятся в подземелье, кроме Тимофея. Напомнил я про убитого одноклассника. Его могли не успеть туда затащить. Кстати, странно, что и пленницы не помнят, как оказались внизу. Они бы точно не пошли за дворником, не тупые же. А вот за добродушной учительницей пошли бы. Сказал я так тихо, чтобы услышал только призрак. Думаешь, что они орудуют вместе? Ну, тебе никто не поверит. Ты же ее видел, типа ангел воплоти. Ага, даже полковник рядом с ней улыбается. Да и зачем им кормить подземелье? От этого места можно ожидать чего угодно. Так что я уже ничему не удивлюсь. Даже тому, что их свел с ума какой-нибудь древний артефакт, Велел кормить мутировавших крыс магами. Ладно, это все домыслы. Я знаю, у кого узнать наверняка. Выйдя из здания, я направился к тренировочной площадке, по которой полковник гонял моих одноклассников. Сообщил ему, что избавился от призрака, а затем пошел обратно в свою комнату. И без тайнучилища мне хватало домашней работы. Это при том, что я делал только письменные задания. Однако через два часа раздался громкий стук в дверь. До、да、настолько яростной, словно ее пытались выебить. Я поспешил открыть, пока в самом деле не остался без двери. В комнату ввалился Серега, забежал и закрыл за собой дверь. За тобой там что маньяк гонится, спросил я, поскольку никогда не видел парня в таком состоянии. Да лучше бы маньяк, ответил сосед и подошел к моему столу, чтобы налить себе стакан воды.